Глава 9. Перекись водорода, Африка и СПИД. С открытием на африканском континенте нашей клиники в лечении СПИДа началась, можно сказать, новая эра. В Африке, где носителями смертельного вируса являются миллионы человек, мы смогли исследовать действие биоксидации, введения в организм перекиси водорода и ультрафиолетового облучения крови на больных, находящихся на различных стадиях заболевания. Если раньше практически любой носитель СПИДа был обречен, то теперь мы можем сказать, что найдено средство, позволяющее эффективно бороться с чумой XX века. Не утверждая, что биоксидация является стопроцентным средством от СПИДа, я должен все-таки сказать, что в Африке мы не раз видели, как люди, находившиеся на, на последней стадии заболевания, после полутора месяцев лечения пирики всего возвращались на работу, снова получали возможность жить нормальной жизнью. Быть может, сравнение покажется не совсем точным, но я бы уподобил лечение спида перекись водорода введению инсулина при диабете. Никто не скажет, что инсулин лечит диабет, но не вызывает сомнений и тот факт, что он позволяет больному диабетом жить более или менее полноценной жизнью. Да, диабет не будет побежден до тех пор, пока медицина не, раз... не разработает высокотехнологичные методы лечения, но пока этого не произошло, сложно недооценить значение инсулина для больных диабетом. Мы вылетели из Соединенных Штатов 25 июля 1989 года и сделав пересадку в Германии, направились в Экваториальную Африку. Через пять дней на нашем пути встретились неожиданные трудности. Мы прибыли в страну назначения. Три недели, проведенные в Африке, дали нам удивительный материал. Если мы соберем и проанализируем 5-10 тысяч историй болезней, нам возможно удастся привлечь внимание официальных медицинских кругов Америки. Трудно предсказывать будущее, но мне кажется, что через 20 лет, а может быть и раньше, биоксидация станет основным способом борьбы с вирусом СПИДа, заменив большинство применяемых сегодня препаратов. Медики давно говорят, что существующие препараты против СПИДа создают только видимость лечения этого заболевания. Одним из препятствий на пути биооксидации станет, на мой взгляд, удивительно широкий спектр ее полезного действия. Ведь сегодня принято считать, что если лекарство лечит все, то не лечит ничего. В принципе, это правильное мнение, но только в принципе. В данном же случае оно оказывается совершенно ошибочным. Как вы могли убедиться из истории болезней, область эффективного применения перекиси водорода действительно велика, и немного найдется недугов, для лечения которых не стоит хотя бы попробовать применить H2O2. С божьей помощью и при поддержке замечательных африканских друзей мы обязательно продолжим охоту, одновременно увлекательную и страшную за вирусом иммунодефицита. 22-летняя Амина Нух умерла совсем недавно. В Кении, где нет свободы слова, информация о Спиге находится под запретом, поэтому после смерти Амины в газете написали, что она скончалась после непродолжительной болезни в больнице Агахан и была похоронена на мусульманском кладбище. В Уганде, расположенной в экваториальном поясе, ситуация другая. В отличие от кенийцев, ее жители пользуются свободой слова и совести. В Уганде хорошая честная пресса и поэтому население знает об угрозе, исходящей от СПИДа. На фото, сопровождающем одну из статей о СПИДе, мы увидели отца, молящегося возле могилы своих семерых детей и внуков, жертв СПИДа. Статья была написана доктором Самуэлем Акварой, директором Угандийского института по борьбе со СПИДом. Когда мы встретились с ним, доктор Аквара сказал, «Мы недавно обследовали родственников 25 больных вирусом СПИДа, и выяснили, что заразились только те, кто имел половой контакт с вирусоносителем. Как спрашивается, тогда могли заболеть маленькие дети. Большая смертность от СПИДа среди трудоспособного населения угрожает свести на нет попытки нашей страны выйти из экономического кризиса. Нам необходима полная открытость в вопросах СПИДа. Говоря о профилактике СПИДа, доктор Аквара заметил, что местные традиции не всегда позволяют вести нормальную просветительскую работу. Кроме того, во многих деревенских общинах просто отсутствуют средства массовой информации, такие как печать, радио и телевидение. Отношение местных жителей к презервативам, столь привычным для западного человека, тоже далеко неоднозначно. «Мы всеми силами пытаемся улучшить больничные условия», – грустно продолжил доктор Аквара. «Сотрудничаем с церковными служителями, которые оказывают больным психологическую помощь но, по правде говоря, по-настоящему помочь больным СПИДом, то есть вылечить их, мы не можем. Мы молим Бога и просим вас присоединиться к нашей молитве, чтобы лечение перекиси дорода и ультрафиолетовым облучением крови как можно скорее нашло дорогу в Африку и облегчило страдания огромного числа африканцев. Признаю, что, начиная внедрять названное лечение в Африке, мы немного нервничали, главным образом, из-за колоссального груза ответственности, которая ложится на нас – Слишком многие ждут результатов нашей работы. И как ждут? Если наши труды увенчаются успехом, а я уверен, что с Божьей помощью так и будет, то произойдет это в значительной степени благодаря поддержке некоторых широко мыслящих и отважных африканских врачей, не побоявшихся поддержать наши исследования и поставить на карту свою репутацию и положение. Мы верим, что когда-нибудь сможем подарить умирающему третьему миру действенное оружие против СПИДа. Имя этому оружию биооксидация внутривенное введение перекиси водорода и облучение крови ультрафиолетом. Дорога на Масаку, дорога смерти. Шоссе между столицей Уганды, Кампалой и Масакой, крупнейшая транспортная артерия Уганды. Оно же обеспечивает сообщение с ближайшими соседями Руандой и Танзанией. Поэтому шоссе в обе стороны беспрестанно снуют грузовики, развозящие товар, стекающийся в два крупных порта. Мамбасу Кения и Дар-Эс-Салам, Танзания. По дороге в Масаку мне бросилось в глаза, как красиво одеты стоящие при дороге женщины, длинные яркие платья, широкие пояса. Я сказал об этом нашему водителю по имени Зула. Прибавил, что жители Уганды, наверное, гордятся своими женщинами. Посреди нищеты они умудряются сохранить красоту. В ответ Зула как-то хмыкнул, но, впрочем, согласился. Только примерно через час мне пришло в голову, что женщины, которых я видел у дороги и которых принес за патриоток, сохраняющих достоинство, несмотря на тяжелые обстоятельства, были на самом деле придорожными проститутками. В моем сознании проститутки ассоциировались с женщинами в коротких юбках и обтягивающих блузках, но, как выяснилось, в Уганде у них другая спецодежда. Основная клиентура этих проституток – водители грузовиков, которые 2-3, а то и больше раз в день останавливаются попить чаю, проводя вечера сходным образом. Нетрудно догадаться, что именно таким образом через водителей грузовиков и проституток спид распространился по Угандии и в целом по Африке. Первые носители были зарегистрированы в Масаке, потом болезнь распространилась до Кампалы. Сейчас в этих городах носителями смертельного вируса являются абсолютно все проститутки. Несмотря на это, их бизнес процветает. Самое удивительное – видеть европейцев, общающихся с проститутками и не понимающих или не желающих понимать, что они наверняка заразятся от своих чернокожих партнерш. Африку несправедливо обвиняют в распространении СПИДа по всему миру – Распространили его, сперва завезя в Африку из Европы европейские и американские бизнесмены, патки до местной экзотики. Несмотря на то, что этот факт держится в строжайшем секрете, в Африке первый случай СПИДа был зарегистрирован на год позже, чем в Америке. Я посетил католическую лечебницу для жертв СПИДа в Масаке и поинтересовался у прислуживающей монахини, сколько, по ее мнению, заражено в городе. «Понятия не имею», — был ее ответ. Вести какую бы то ни было статистику чрезвычайно сложно, поскольку местные жители прекрасно знают симптомы заболевания и уже не приходят проверяться. Заболев они, либо тихо умирают одни дома, либо кончают жизнь самоубийством. Когда монахиня сказала, что не знают сколько людей больным СПИДом, мы решили обратиться за информацией к человеку из народа. Зуо, наш водитель, показался нам подходящей кандидатурой. Он сообщил, что ежедневно в Масаке хоронит от 10 до 20 человек. По его мнению, большинство из них – жертвы СПИДа. «Если хотите узнать точное число», – посоветовал он, – «справьтесь на кладбище. Скольких они похоронили за последнее время?» Так как жители Уганды никогда не кремируют своих усопших, а только хоронят, то предложенный злой способ действительно должен был быть точным. Добравшись почти до самого центра экваториальной Африки, мы две недели просидели в гостиничных номерах, ожидая, пока нам подготовят место для работы. Как выяснилось, ждать стоило. Под клинику был отведен целый дом с пятью спальнями, расположенный примерно в пяти милях от города. Конечно, обидно потратить две недели в бездействии, но Уганда испытывает острый дефицит товаров – от медикаментов до домашней мебели, и подготовить клинику быстрее не было возможности. Ниже приведены несколько историй болезней пациентов нашей клиники, где-то в экваториальной Африке. Конспиративность нашего пребывания – объясняется желанием местных властей сохранить эксперимент по лечению спидов в тайне. Однако я уверен, что в самом скором времени правительство этой страны захочет рассказать миру о поразительных результатах, полученных в этой клинике. История болезней. Джон Н. Прозвище Биго) 34 года. Полумужской. Наш первый пациент. 14 августа 1989. Профессия. Писатель. С 1982 по 1986 год жил в Париже. Рост 185 см, вес 50 кг. Температура 37,8 градусов по Цельсию. Пульс 100 ударов в минуту. Жалобы. Черные точки, в поле зрения, анорексия, вид пищи вызывает тошноту, боль в левой нижней четверти живота, понос, кашель, но одышки нет. История болезни. Впервые почувствовал себя плохо в январе 1987 года. Жар, анемия. Выздоровел через две недели. В декабре 1987 года снова жар. Снова выздоровел через две недели. Июль 1988 года. Симптомы простуды. Озноб. Август того же года. Сильный жар, рвота, продолжавшийся четыре дня, понос. Август 1988 года. Диагноз – СПИД. А также диагностированы малярия и брюшной ТИФ. Больной продолжает терять вес. Январь 1989 года. Поставлен диагноз – диабет. У больного развился ацидоз. В результате перорального приема диабетических препаратов больной стал набирать вес. Состояние улучшилось. У больного наследственная предрасположенность к диабету. Диабетом болен старший брат. Февраль 1989 года. Обнаружен сифилис. Прошел два курса внутримышечных инъекций пенициллина. После второго курса выздоровел. Апрель 1989 года. Вновь расстройство пищеварения. Пациент принимал травяные и лекарственные препараты и выздоровел. Содержание сахара в крови нормализовалось. Ряд ферментативных тестов дал нормальные результаты. В июле 1989 года он опять снова просудился. Лечение. 14 августа 1989. 20.00. Перекись водорода внутривенно. 22.00. Уфу крови. После двух сеансов лечения боль в и тошнота прошли. Пульс 100 ударов в минуту. Пациент в депрессии. 15 августа 1989. 5.00. Уфу крови. 11:00 УФО крови. Тошнота и рвота. Боли в животе нет. 16:00 УФО крови. 17:00 Температура 37,8 градусов по Цельсию. Пульс 104 удара в минуту. Печень не увеличена. На ужин ел рыбу. 16 августа 1989 9:00 Перекись водорода внутривенно. 10:00 УФО крови. Тошноты нет. 14.00, внутривенно, витамины, магний 1 грамм, калий 20 миллиграмм, аппетит лучше, просит есть, повеселел, один раз вырвало. 15.00, уфу крови, 22.00, уфу крови. 17 августа 1989, температура 37,7 градуса по Цельсию, пульс 112 ударов в минуту. 8.00, уфу крови. 9.00. Витамина внутривенно. 10.00. Перекись водорода внутривенно. Отключили электричество. 16.00. Уфу крови. 22.00. Уфу крови. Небольшой понос. 14 Августа 1989. После завтрака рвоты не было. 10.00. Уфу крови. 11.00. Витамина внутривенно. Горячий компресс на больную руку. Пациент стал оптимистичнее. Теперь поправлюсь. Температура 37,6 градуса по Цельсию. Пульс 104 удара в минуту. В комнате проведена уборка. Выдано новое постельное белье. Пациент принял ванну. 15.00, уфу крови. 22.00, уфу крови. Хороший аппетит. 19 августа 1989. Пациент плотно позавтракал. 9.30. Перекись водорода внутривенно. 11.00. Уфу крови. 12.00. Тошнота. 15.00. Уфу крови. Съел обед из трех блюд. Рвота не последовала. 23.00. Уфу крови. 20 августа 1989. Сильный понос. Начал принимать перекись водорода перорально. По 10 капель 4 раза в день. 7.00 Нутриенты, витамины и минеральные вещества. 7.00 УФО крови. 15.00 УФО крови. 22.00 УФО крови. После пяти дней лечения наш пациент почувствовал себя гораздо лучше, и у него даже появилась уверенность в скором выздоровлении. Но, как это часто случается в клинической медицине, на следующий день от наших надежд не осталось и следа. У больного началось сильное расстройство желудка, более сильное, чем раньше, и связанное, как нам показалось, с грибковым поражением желудочно-кишечного тракта. Мекотическое, то есть грибковое поражение пищеварительной системы очень часто встречается у больных спидом в условиях экваториальной Африки. И я понимал, что надо предпринимать какие-то решительные шаги, иначе мы потеряем пациента из-за кандидоза желудочно-кишечного тракта. Взвесив все «за» и «против», я решил давать пациенту 3 раствор перекиси перорально каждые 2 часа. Ожидая результатов от приема перекиси внутрь, мы продолжаем внутривенное введение минерально-витаминных добавок, чтобы компенсировать потери организма из-за желудочно-кишечного расстройства, записал я в своем дневнике. Через 2 дня, 22.08.89, пищеварительная система пациента пришла в нормальное состояние. 21 августа 1989. На завтрак пациент съел три вареных яйца. 9:00 Уфо крови. 15:30 Уфо крови. 16:30 Перекись водорода внутривенно и перорально. Сильный понос. 21:00 Витамины внутривенно. 22:30 Уфо крови. Сильная работа, вызванная приемом перекиси водорода внутрь. 22 августа 1989. Утром поноса не было. 8:30. УФО крови. 15:00. УФО крови. 22:00. УФО крови. 500 мл дистиллированной воды с витаминами Рота. 23 августа 1989. Поноса нет. Начал прием перекиси водорода перорально по 8 капель три раза в день. 9:00. УФО крови. 10.00. Перекись водорода внутривенно. Съел завтрак, работы не было. 500 мл дистиллированной воды с витаминами. 14.00. Уфу крови. Температура 38 градусов по Цельсию. Пульс 104 удара в минуту. 22.00. Уфу крови. 24 августа 1989. область прошла. Ходил по палате. Выходил на балкон. 9.00. Уфу крови съел в завтрак, принял перекись водорода перорально. Внутривенно магний – 1 грамм, витамины С – 5 грамм, В6 – 100 миллиграмм, фолиевая кислота – 2 миллиграмма. Отчет доктора Джона Б. Вы, наверное, недоумеваете, почему я не начал свое письмо с рассказа о состоянии имбиго. Он скончался. Некоторое время он оставался в том же состоянии, в котором вы его оставили. Больше всего его мучила рвота – Перед едой зато жар и понос исчезли. Мы с доктором А решили давать ему таблетки для повышения аппетита. Произошло нечто обратное. В течение двух следующих дней он совершенно не мог есть, испытывал постоянную сонливость. На третий день вернулся в свое обычное состояние. 6 сентября выписался, поскольку вернулась его родственница, профессиональная медсестра, которая могла ухаживать за ним на дому. 18 числа того же месяца я навестил бега дома — так как его состояние резко ухудшилось. Началась пневмония. Его лечили пенициллином, 500 мг каждые 6 часов. Я сразу назначил внутривенное вливание перекиси, 2,4 мг на литр дистиллированной воды. Повторный сеанс был проведен через 4 дня. Бига должен был прийти на ультрафиолетовое облучение крови, как только ему станет лучше. Он скончался 22 сентября 1989 года. Случай из Бига показывает, как важно не прекращать лечение раньше времени. Бига умер через 16 дней после выписки из больницы. СМВ, 24 года, полумужской. 24 августа 1989. Профессия помощники ветеринара. Жалобы, ломота в суставах, ослабление зрения, боль при мочеиспускании. История болезни. Состояние стало ухудшаться в феврале 1989 года. Понос до 12 раз в день, иногда с кровью. Через два месяца резко поднялась температура и держалась неделю. Были характерные для иммунодефицита, а также похожие на тифозные кожные высыпания, которые теперь почти исчезли. Перенес несколько воспалений на слизистой оболочке рта. Результаты осмотра. Состояние ослабленное, идет процесс облысения, температура нормальная, дыхание чистое, лимфоузлы увеличены, на коже остатки сыпи. Живот мягкий, внутренние органы не увеличены, жалоб неврологического характера нет. Вес пациента неизвестен из-за отсутствия весов. Анализы. Гемоглобин. 10 граммов, 18.06.89, лейкоциты 5300, присутствие гранулоцитов, указывающих на возможность инфекции. Эритроциты нормального цвета и формы. Личное. Не женат, за границей никогда не был, источник заражения спидом неизвестен. План лечения: внутривенное вливание перекиси водорода каждый день-два. 10 капель 3% раствора перекиси перорально три раза в день, уфо крови три раза в день. Отчет доктора Джона Б. Температура то резко поднималась, то опять переходила в норму примерно в течение месяца. Сейчас температура нормальная, ломота в суставах прошла. Пациент много ходит, ест с аппетитом, постепенно набирая вес. 5 сентября – 50 килограммов, 29 сентября – 55 килограммов. Тошнота, болезненное мочеиспускания, ослабление зрения – все эти симптомы исчезли. Пациент просыпается в 8 утра, самостоятельно принимает ванну, выходит на балкон посидеть на солнце, днем спит. И иногда мы ужинаем вместе – Медперсонал и он. Я сфотографировал его на память о такой поразительной удаче нашего метода лечения. Свя Бука, 48 лет по мужской. 23 августа 1989. Профессия коми-вояжор. История болезни. Шесть месяцев назад появился кашель с отхождением белой мокроты. Боль в груди по вечерам озноб. Пациент стал терять аппетит в результате чего в течение нескольких месяцев не перетрагивался к твердой пище. Два месяца назад расстроился стул. В крови жидком стуле не было. Шесть дней назад появились кожные сыпи язвочки на слизистой рта. Прошел курс лечения анистатином и кетоконазолом. Ночная полиурия. В прошлой ночью мочился шесть раз. А личное. Имеет двух жен и восемнадцать детей. Первенец уже женат, младший его младенец. Несколько раз был в городе Дубаи и в Кении по делам. Результаты осмотра. Пульс 80 ударов в минуту, умеренное снижение веса, лимфатические узлы в норме, грибковые поражения в полости рта, сыпь на руках и ногах, органы грудной клетки в норме, сердечный ритм в норме. План лечения. Проверить на спид. Перекись водорода перорально по 10 капель 3 раза в день. Перекись водорода внутривенно 3 раза в неделю. Уфло крови дважды в день, начиная с 11.00 сегодня. дня. Отчет доктора Джона Б. Пациент постоянно кашляет. Туберкулез? Но понос прекратился. Поскольку боль в животе тоже прошла, пациент заметно повеселел и стал больше работать. Как следствие, лечебные процедуры стали нерегулярными. Вес на 31 августа 60 кг, на 9 сентября 61 кг. Аппетит хороший. На коже по-прежнему сыпь, беспокоит зуд. Уфлук крови проводится уже в течение 21 дня. Пациент получает внутривенное вливание перекиси и принимает ее перорально по 8 капель 4 раза в день. Алекс Б. 27 лет, полумужской. 24 августа 1989. Профессия солдат. История болезни жалобы. В течение 6 месяцев повышенная температура и понос. Озноб, слабость, на коже сыпь. Иногда беспокоит рвота, боли в животе и анорексия. На пенисе твердый шанкр Присутствует кашель, но не глубокий, без мокроты. Боли в груди нет. По вечерам чувствует озноб. Лечился у представителей традиционной медицины, но безрезультатно. Личная. Жена умерла в январе 1989 года от спида. Один из их детей умер 4 месяца назад, скорее всего, тоже от спида. Результаты осмотра. Снижение веса незначительное около 5 кг. Температура нормальная, пульс 72 удара в минуту. Лимфатические узлы заметно увеличены. На коже следы посыхающей сыпи. Признаки стоматита отсутствуют. Дыхание сердечного ритма в норме. Безусловные рефлексы без отклонений от нормы. План лечения Уфу крови 3 раза в неделю или чаще. Перекись водорода перорально 8-10 капель по 3 раза в день. Лечение. 24 августа 1989. 9.00. Уфу крови. 14.00. у крови. 18.00. Уфу крови. Перекись водорода перорально 3 раза в день. Сильный понос прекратился после двух процедур фотолюминесцентной терапии совместно с пероральным приемом перекиси. Отчет доктора Джона Б. Жар, постоянно мучивший больного в течение многих месяцев, прошел. Понос тоже прошел после недели лечения. Твердый шанс на фалосе подсыхает, пациент этому очень рад. Его аппетит заметно улучшился. 1 сентября пациент весил 50 кг, 7-го – 54 кг. Пациент выписан в хорошем состоянии, без каких-либо жалоб, за исключением чесотки, сыпь на коже. 15 сентября сделан контрольный анализ крови. Франциска, двадцать 26 лет, полумужской. 22 августа 1989 года. Профессия «Солдат». Личная, не женат, но имеет трех детей. Старшему 6 лет, младшему 4. Все от разных матерей. История болезни. Бедный малый. 7 месяцев назад его стало рвать, появился сильный понос. На слизистой оболочке рта образовались гнойники – Вдобавок поднялась высокая температура, вызывавшая у пациента сильную слабость. После обследования в больнице был поставлен диагноз – брюшной ТИФ. Лечился. После выписки 6 месяцев провел дома. С апреля этого года стало болеть горло. Появился кашель с отхождением дурно пахнущей мокроты. Боли в груди. Из-за поноса не ел твердой пищи с июня. Два месяца. Гнойные уделение из уретры на фалосе расческой кожи. Результаты некоторых медицинских обследований до обращения в нашу клинику. 23 января 1989 года. В эритроцитах обнаружено незначительное количество малярийных плазмодий. 6 по 14 июля 1989 года. Диагноз – фарингит. Органы грудной клетки в норме. 25 июля 1989 года. Анализ на туберкулезную палочку отрицательный. 4 ноября – 1989 года, скорость оседания эритроцитов 65, кемоглобин 11,3, соответственно выше и ниже нормы, число белых кровяных телец снижено. Лечение медикаментозными препаратами результатов не дало. Результаты осмотра. Температура 38 градусов по Цельсию, пульс 104 удара в минуту, дыхание учащенное, неглубокое. Кожные покровы горячие, сухие, чистые. Лимфатические узлы не увеличены. Тахикардия. Органы брюшной полости в пределах нормы. Лечение. 16 августа 1989. 14.45. Перекись водорода внутривенно. 15.15. УФО крови. 16.30. УФО крови. 17.00. Пенициллин внутривенно. 10 миллионов единиц. 17:30, УФО крови. 18:30. Уфо крови. 22:00. Уфо крови. Состояние пациента критическое. Час ночи. Уфо крови. 17 августа 1989. 5:00. Перекись водорода внутри видно. 5:30. Уфо крови. 6.00. Пульс плохо прощупывается. Температура 40 градусов по Цельсию. 7.10. Пациент умер. Анна О. 36 лет, женский. 22 августа 1989. Профессия «Банковская служащая». Личная. Сожительница пациента Биго. Жалоб нет. План лечения. Дважды в день фо крови, минимум три раза в неделю. Обученную кровь вводить внутримышечно, так как вены маленькие. Лечение. 23 августа 1989. -го. Две процедуры фотолиминсцентной терапии. 24 августа 1989. -го. Две процедуры фотолиминсцентной терапии. Пациентка не стала продолжать лечение.